Глава 30. Внутри квартиры было значительно светлее. Простенькая люстра всего на одну лампу под потолком и еще немного освещения добавляла пара настольных светильников, валяющихся сейчас под ногами среди образовавшегося бардака. Да, санитар оказался вообще без тормозов и успел натворить делов. За ту секунду, что я замешкался в дверях, Громила умудрился разнести добрую половину комнаты, если не ее большую часть. Все было перевернуто вверх дном. Стол, стулья и даже массивный диван в противоположном углу. В самом дальнем углу комнаты, словно загнанные звери, на нас смотрели женщина бальзаковского возраста и двое мелких, мальчишка и девочка лет 10-12. Женщина была хороша собой, среднего роста, с виду очень хрупкая, черные, как смоль, волосы, аккуратные, утонченные черты лица и невероятно проницательный взгляд. Особенно красивой она казалась именно сейчас, пребывая в состоянии ярости и гнева, прикрывая собой детей от внезапно нарисовавшихся непрошенных гостей. Всем своим естеством она люто ненавидела Ра. Меня она не удостоила даже беглого взгляда. Хватило и периферического зрения, чтобы понять, кто есть кто. Санитар – главная и единственная угроза ей и ее детям. И тот мелкий сбоку, то есть я. Кто вы? «Что вам нужно?» Хозяйка квартиры первой нарушила молчание. Ра молчал. Я тоже молчал. Я бы мог еще как-нибудь объяснить, почему мы, два идиота, вломились среди ночи к ним в жилище. Ошибка. Что тут еще думать? С кем не бывало. Но вот на кой ляд доктор-стероид учнил погром? Тут моя фантазия спасовала и оказалась абсолютно бессильной. А что тут можно было придумать в качестве оправдания? «Пошли отсюда!» Я приблизился к горе-напарнику и прошипел ему прямо в ухо. «Чего, встал как вкопанный? Ошиблись мы, понимаешь?» «Нет». «Ну вот и ладушки». «В смысле нет?» Я чуть не поперхнулся. «Дети». Ра выглядел как слетевший с катушек маньяк. «Двое». Он расплылся в блаженной улыбке, и мне стало не по себе. «Двое». и им обоим теперь из-за тебя до конца своей жизни придется ходить к психотерапевту. Они совсем на нее не похожи, — довольно оскалился новоиспеченный псих. Приготовься. Я собрался задать пару вполне резонных вопросов. И что теперь нецензурно, и к чему мне нецензурно готовиться нецензурно? Уже даже набрал полную грудь воздуха и рот открыл. Но в тот же момент меня вновь приложило всплеском ударной волны от противостояния антимагии и магии. Разве что в схватке с двуглавым мертвым волком Гемини я, кажется, чувствовал себя хуже, чем сейчас. По ощущениям, мои легкие вместо воздуха наполняло самое настоящее пламя. Неистовое, адское пламя прямиком из преисподней. Оно буквально выжигало меня изнутри. Все мои чувства сейчас нещадно сбоили. Среди множества размытых, нечетких образов, моему разуму никак не удавалось уловить ничего привычного. То же самое происходило со слухом. Какофония яростных шумов хаотично сменялась звенящей пустотой. Можно было лишь гадать, сколько прошло времени, прежде чем я вновь осознал свои тело и разум чем-то единым. Боль постепенно отступала. Но даже так я по-прежнему оставался лишь статичным наблюдателем творившегося вокруг хаоса битвы между двумя монстрами. Сидя на коленях, я смотрел, как две жуткие твари пытались разорвать друг друга. Сейчас они как раз взяли паузу перед началом очередного раунда, и поэтому, плавно покачиваясь, неспешно кружили друг напротив друга в центре комнаты. Судя по их изрядно потрепанному виду, я пропустил довольно жесткое начало боя — гигантский антропоморфный волк, Оборотень, покрытый черной шерстью с едва уловимым серебристым отливом, был ростом не менее трех метров. Острые торчащие уши с небольшими кисточками, яркие желтые глаза с узкими вертикальными зрачками и некое подобие густой плотной гривы, закрывающей шею зверя. Размеры его густо усеянной клыкастой пасти можно было смело сравнить с крокодильей. Взрослому мужику руку по локоть в раз отхватит. Санитар оказался оборотнем. Вон, и остатки его одежды на полу валялись. Даже несмотря на его внушительные размеры человеческого тела, вещи для волчьей ипостаси оказались все равно слишком малы, и при обращении в зверя попросту разорвались. Вот значит, на что делали ставку рассветные демоны, Сила зверя. Ведь то, что ему противостояло... Это был Игмун, и немногим ранее это было хозяйкой квартиры. Радовало, что хоть дети остались обычными детьми. Они почему-то тихо, мирно спали, прижавшись друг к другу, как котята. Теперь у женщины вместо кожи тело полностью покрывало серая матовая чешуя. Руки оказались существенно длиннее человеческих. Ладони опускались даже чуть ниже коленей. Еще недавно коротенькие ногти с обычным маникюром сейчас заменяли острые, как лезвие бритвы, когти. Настолько длинные, что тварь даже руки полностью опустить была не способна, когти упирались в пол, заставляя держать локти все время немного согнутыми. При этом размерами Игмун значительно уступал волку, едва ли не в два раза, но, судя по испечренной свежими кровоточащими ранами морде оборотня, только в этом и уступал. Единогласным решением судей первый раунд, все первые, я же без понятия сколько пропустил, был совсем не за нашей командой. Изодранная в клочья женская одежда и лишь местами исцарапанная чешуя против нескольких десятков несмертельных, но вполне реальных ран по всему телу у оборотня. Объективно, мы пока что проигрывали. Страшно представить, на что способен Игмун, когда его магические способности не блокированы. Бронированная, юркая, смертоносная и, главное, разумная тварь. Судя по танцам монстров, оборотень прикрывал меня от возможных атак со стороны противника. Чудовище наверняка уже сообразило, что, убрав меня из уравнения, оно с легкостью разберется с волком. Но и Ра это понимал ничуть не хуже, поэтому топтался поблизости. Они готовились вот-вот снова сойтись в смертельной схватке. На всякий случай я запустил руку под куртку и крепко сжал рукоять револьвера. Доставать его пока что не стал, чтобы не раскрывать свой козырь раньше времени. Хотя мой внутренний голос не переставая нудел, что пуля только отрикошетит и не причинит вреда монстру. Но я человек простой и предпочту подохнуть с улыбкой на лице и пустым барабаном, напоследок вдохнув запах пороха, вытекающий тонкой, едва заметной струйкой из стрелянных гильз. По телу вновь прострелила, выворачивающая меня наизнанку, боль. Одновременно с рывком Игмун моментально покрылся голубой вязью растворяемой в воздухе маны. Он в очередной раз ударил магическим шоком, выбивая из моих легких остатки воздуха. Даже у такого монстра запасы маны не были бесконечными, и теперь он лишь изредка задействовал попытки атаковать при помощи магии. Это играло мне на руку. Пусть и с трудом, но сохранялась ясность мысли. Все-таки негоже великому антимагу бессознательно слюни пускать. Оборотень не стал мешкать и рванул в лобовую атаку. Он с легкостью поднырнул под нацеленными в его грудь лезвиями когтями и, оттолкнувшись лапами от пола, выстрелил, словно сжатая до предела пружина. Мощная когтистая лапа ударила Игмуна в область солнечного сплетения. Туша чудовища пушечным ядром влетела в стену. Сквозь поднявшееся облако пыли просматривался сквозной пролом в соседнюю квартиру. Размывшимся темным пятном туда же мигом нырнул волк. Треск, звон. В соседней квартире сцепившиеся чудовища разносили все, что попадалось на их пути. Резкий, пронзительный рев, волчьевой, наполненный болью, напомнил, что я третий участник схватки и что я все проспал. Допустил огромную ошибку, не отреагировав, когда основное поле боя переместилось в другую квартиру. Игмун оказался сообразительным и еще раз использовал магический шок. И на этот раз, не прикрытый моим куполом антимагии, оборотень оказался для него уязвим. Терять уже было нечего. От твари, подобной этой, мне было не сбежать. Да ни один человек бы не смог. Поэтому, если не успею помочь оборотню, то я обязан успеть, иначе это конец. Я как ужаленный вскочил на ноги, выхватил револьвер и бросился к дыре в стене, одновременно стараясь сдвинуть антимагический купол в нужную сторону. Успев сделать всего четыре шага, упал на колени от чудовищной отдачи. Удалось прервать магическую атаку пожирателя глаз, но взамен у меня полностью отняла левую руку, она повисла безвольной плетью. Собравшись, находясь на пределе своих сил, мне удалось снова подняться на ноги. До дыры оставалось всего ничего, еще пять-шесть шагов, и смог бы своими глазами увидеть, насколько серьезны последствия моей заминки со смещением купола магии отмены в самый разгар боя. Игмун сполна воспользовался появившимся преимуществом, ударив по оборотню магическим шоком, и когда зверь едва мог самостоятельно стоять на ногах, тварь повалила его и буквально пригвоздила волка к полу. пробила насквозь ему грудь всеми пятью когтями правой руки. А его левая кисть застыла в воздухе, готовая добить оборотня, обрушив смертоносные лезвия второй руки тому на голову. Но с опозданием активированная антимагия помешала завершить начатое. Из пасти Ра лилась кровь, но он не сдавался и обеими лапами вцепился мертвой хваткой в когти врага, Игнорируя глубокие порезы, он как-то умудрялся удерживать когти врага в жалких 10 сантиметрах от своей головы. Я не стал дожидаться, пока эта сволочь пересилит сопротивление и покончит с волком. Сухо щелкнул взведенный курок и сразу прогремел выстрел. Из-за неотпускающей боли во всем теле мне было сложно вести прицельный огонь. Первая пуля — Попала в голову по касательной и, оправдав мои опасения, отрикошетила, ушла в дальнюю стену, вторая ушла в молоко. Прежде чем я успел еще раз нажать на спусковой крючок, Игмун уже нацелился на меня. Но при этом он не стал сбрасывать со щитов раненого волка. Что-то громко хрустнуло, будто кто-то наступил на покрывшуюся морозным утром ледяную коркой лужу. Как чертова ящерица отбрасывает хвост, монстр в один момент избавился от своих когтей, оставив половину в груди оборотня, а вторую зажатыми в его лапах. И теперь он стремительно сокращал между нами расстояние, вытянув ко мне лапы с короткими обломками все еще смертельно острых лезвий. Тварь приняла третью пулю в грудь, но это остановило ее лишь на секунду. Всего за миг до того, как чудовище смогло бы до меня дотянуться, громыхнул последний выстрел. «Я попал! Хорошо попал!» С расстояния около полуметра положил пулю прямо между роговыми наростами, заменившими твари брови. С такого расстояния щелбан 45-го калибра сумел успокоить Игмуна. «Сколько же всего уложилось в этот короткий миг!» Тварь рухнула на пол, напоследок неуклюже взмахнув руками. Этого оказалось достаточно, чтобы коротыш-осколок одного из когтей все же полоснул меня по лицу. Я машинально присел и согнулся, едва не упираясь лбом в пол. Нужно было зажать рану, но левая рука, даже не терзаемая последствиями применения антимагии, все еще практически меня не слушалась. Пришлось положить револьвер около себя, чтобы освободить правую руку. «Сука! Надеюсь, обойдется!» Пробормотал я, спешно вытирая кровь. Очень хотелось убедиться, что глаз остался цел. «Не надейся!» Послышался хриплый женский голос. Я начал медленно поднимать голову. Перед моим лицом стояли ноги, покрытые чешуей. Даже подумать не успел, что это финиш. Когда в голову прилетел мощнейший удар, и я потерял сознание.